После митинга, прошедшего безо всяких осложнений, на лужайке перед залом Чатакуа сидело более двух дюжин мужчин и женщин. Дождь прекратился. Ветер разогнал облака, и в воздухе стояла приятная вечерняя прохлада. стию и Фрэнни подсели клари Люси, Лео и Гарольду. Ларри подтолкнул Фрэнни локтем и указал на Гарольда. «Должен тебе сказать, он сегодня превзошел самого себя». Гарольд улыбнулся и скромно пожал плечами. «Парочка идей, вот и все. Мы всемером сдвинули дело с мертвой точки. У вас, по крайней мере, должна быть привилегия довести его до конца». Теперь, через 15 минут, после того, как они оставили это импровизированное сборище и отправились домой, Стью спросил у Френ, «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Да, только ноги чуть-чуть устали. Ты что-то скрываешь от меня, Фрэнсис? Не называй меня так. Ты же знаешь, что я терпеть не могу это имя. Извини меня. Я больше никогда так не поступлю, Фрэнсис. Все мужчины ублюдки. Я постараюсь исправиться, Фрэнсис. Честное слово. Она показала ему язык. но он заметил, что шутливая перепалка не увлекла ее. Лицо Фрэнни выглядело бледным и вялым. Оно было совсем не похоже на лицо девушки с таким воодушевлением, певшей несколько часов назад государственный гимн. «Что-то расстроило тебя, радость моя». Она покачала головой, но ему показалось, что он заметил у нее в глазах слезы. «В чем дело? Расскажи мне». «Ничего». «В этом-то все и дело». это меня и тревожит. Все кончено. И я, наконец, это поняла. Меньше 600 людей поют звездно-полосатый флаг. Внезапно это ошеломило меня. Нет больше палаток, где продают горячие собаки. Колесо Ферриса не закружится сегодня вечером на Кони-Айленде. Никто не пропустит стаканчик На ночь в Сиэтле кто-то, наконец, нашел способ борьбы с употреблением наркотиков в военных частях Бостона. Но лекарство оказалось гораздо более ужасным, чем сама болезнь. Понимаешь, о чем я? Да, конечно. В моем дневнике есть небольшой раздел под названием «Запомнить». чтобы ребенок мог узнать о тех вещах, которых он никогда не увидит. От этого мне и грустно. «Всем грустно сегодня», — сказал сью обняв ее за плечи. «Многие люди будут плакать сегодня перед сном. Я в этом не сомневаюсь». «Не понимаю, как можно оплакивать целую страну», — сказала она, заплакав еще сильнее. Но ничего не могу с собой поделать. Все эти, все эти маленькие подробности толпятся в моей голове. Кумевые жоры на машинах, пляж Олд, орчер в июле, весь забитый людьми, в основном квебекцами. Этот глупый парень на МТВ, Рэнди, так, по-моему, его звали. Времена. О, Господи! Все это звучит, как какой нибудь чертова стихотворения рода Маккуэна. Он обнял ее, похлопал ее по спине, вспоминая, как его тетушка Бетти рыдала над полоской невзошедших любов. Она тогда была беременна маленьким кузеном леди месяца на седьмом или около того. Истью помнил, как она вытирала глаза уголком посудного полотенца и просила его не обращать на нее внимания. так как каждая беременная женщина находится в двух шагах от психбольницы из-за веществ, которые выделяются у нее в гландах. Через некоторое время Фрэнни сказала. «Окей, окей, мне уже лучше. Пошли». «Фрэнни, я люблю тебя», — сказала он. «Что ты лучше всего помнишь из прошлого?» — спросила она у него. «Ну...» «Знаешь ли, — сказал он, а потом остановился со смешком, — не знаю, Стюарт».